Явление шестое. Те же и Любовь Гордеевна. Пелагея Егоровна. Вот Любушка Мите проститься пришёл. Он едет от нас к матушке к своей. Митя, клонись. Прощайте, Любовь Гордеевна. Не поминайте лихом. Любовь Гордеевна. Прощай, Митя. Клонится. Пелагея Егоровна, поцелуйтесь на прощание-то, ведь может не приведёт Бог и свидится. Да что ж такое? Митя Любов Гордеевна целуется, она садится на диван и плачет, Митя тоже плачет. Будет, будет вам плакать-то. Вы меня с ума сведёте. Митя: "Эх, пропадай моя голова, уж была не была". Подходит к Пелагее Егоровне. Пелагея Егоровна: Жаль вам, дочь, отдавать за старого, а нет. Пелагея Егоровна, как бы не жаль, так бы я не плакала. Митя, прикажите говорить Пелагее Егоровне. Пелагея Егоровна, говори. Митя, вот моя речь какая. Соберите-ка вы её доденьки да потеплее уж жётко. Пусть выйдет потихоньку. Посажу я её в саночки самокаточки, да и был таков, не видать тогда её старому кокушей своих, а моей голове заодно уж погибать. Увижу её к матушке, да и повенчаемся. Эх, дайте душе простор разгуляться хочет. По крайнейсти, коли придётся и в ответ идти, так уж что буду знать, что потешился. Пелагея Егорныч, что ты, что ты беспутный? Любовь Вгордеевна, что ты Мите выдумал? Митя стал не любишь? А разлюбила. Любовь Вгордеевна, да ты говоришь, -то, что что-то страшно. Пелагея Егоровна: "Ну что ты, беспутный? Выдумал-то? Да кто ж это посмеет такой грех на душу взять? Да опомнись, что ты?" Митя: "Ведь я говорю, коли жаль, а коли не жаль, так отдавайте за Африкана Савича, за Кабалитина веки вечные. Сами же глядя на её житье горемычное, убиваться станете. Схватитесь вы с гордейта карпычем, да уж поздно будет." Пелагея Егоровна: Да как же без отцовского-то благословения? Ну как же, ты сам посуди. Митя, конечно, без благословения что за житё? Так уж благословите вы, Пелагея Егоровна, всё равнос. Становится на колени. А гордей Карпыч может и сам по времени как-нибудь. Пелагея Егоровна, как же мне быть-то с вами? Я совсем с ума сошла. Да, помешалася. Ничего не знаю, не помню. Да-да, головка моя закружилась. «Горько, горько моему сердцу, голубчики!» Любовь Гордеевна подходит к Мите. «Нет, Митя, не бывать этому. Не томи себя понапрасну, перестань!» Поднимает его. «Не надрывай мою душу! И так мое сердце все изныло во мне. Поезжай с Богом! Прощай!» «Митя, за что ж ты меня обманывала, надо мной издевалася?» Любовь Фгордеевна полнаты Митя, что мне тебя обманывать, зачем я тебя полюбила, так сама же тебе сказала. А теперь из воли родительской мне выходить не должно. На той есть воля батюшки, чтобы я шла замуж. Должна я ему покориться, такая наша доля девичь. Так знать тому и быть должно. Так уж оно заведено и история. Не хочу я, сопротив отца, идти, чтоб про меня люди не говорили, да в пример не ставили. Хоть я, может быть, сердце свое надорвала через это. Да, по крайности, я знаю, что я по закону живу. Никто мне в глаза насмеяться не смеет. Прощай. Целуются. Митя. Ну, знать не судьба. Митя. Любовь Гордеевна садится на диван и плачет. Прощай, кланится Пелагее Егоровне. Прощайте, Пелагея Егоровна, благодейтельница вы моя. Век не забуду ваши ласки да милости ко мне. Не забывали сироту на чужой стороне. Пелагея Егоровна: прощай, голубчик, не осуди нас, в чём грех тебе будет. Дай Бог тебе счастлива, а мы тебя не забудем. Митя к ланейце уходит.